и может разом испортить всю стаю. Оттого-то выдержка стаи гонщик так трудна и требует большого терпения, умения и мастерства. Мы уже видели мимоходом пример выдержки собак и то, что заставило охотников опытных и знающих, то есть графа Ибацова, ахнуть от удивления при взгляде на стаю, брошенную ловчим в поле, без призора и острастки, чтобы знать причину этого удивления. Постараемся уяснить ее примером, более общим и, к сожалению, нередким во многих охотах. Положим, что общий наш знакомый, примерно господин Икс, вышел, как водится, поручиком в отставку и, поселясь в опустелом отчем доме, вначале принеса горячо за так называемую агрономию, провозившись года два с этой штукой, которая прежде ему и во сне не грезилось, он сбил с толку старосту и уполовинил собственный доход, Наконец рассердился, захандрил и растянулся вдоль дивана с трубкой в зубах и с твердым намерением лежать и скучать. Но лежать и скучать подчас бывает очень скучно. Толпа приспешников и прислужников рабски поглядывает на Икса и, подмигивая глазком, извещает друг друга, что, дескать, барин наш того. Понявший широкий смысл этого того, ближайший из прислужников и доверенное лицо Хирич Комардин то есть камердинер, улучив минуту, закладывает за спину руки, прилипает к притолоке, заводит длинную речь о том о сём и заключает её тем, что их милости, загляради скуки, следует завести свою охоту. Надельное возражение барина, что если он не нашёл достойных сподвижников и исполнителей по части агрономии, то откуда возьмёт он охотников, потому что это дело требует и охоты, и знаний, и прочее, прочее комардин возражает ещё дельнее. Что, дескать, помилуете, сударь, да нам ли не управиться? Плевое дело охота и так далее. И это плевое дело сделало то, что господин Икс всю ночь промечтал о медных рогах и кафтанах с позументом. И наутро составилось новое совещание, на котором положено, что виновник затеи, то есть его комардин, исполнит роль Стременного, Ваське и Петрушки быть борзятниками, А скотнику Ефиму, что еще при покойнике дедушки езжал пригонщих и знает дело быть ловчим. Конечно, Ваське и Петрушке объявлено, что они борзовики, а скотника Ефима потребовали к барину на лицо. Сдай свою должность Афанасью ты получишь надбавку межчины и будешь ловчим, говорит господин Икс тоном диктатора и обладателя рола человеческого. Мещина месячина здесь выдаваемая обычно пищевыми продуктами, помесячно-дворовым слугам содержания. «Слушаюсь. Ступай, пусть снимут с тебя мерку на охотничий кафтан. Слушаюсь. А после поедешь вот с ним для покупки гончих у помещика Ахабнева. Только выбрать лучших, первый сорт. Слушаюсь». Итак, дело устроено. Семь смычков первый сорт гонщих и пять свор удивительных, по словам Ахабнева. Борзых прыгают у крыльца вокруг разреженных охотников». Смычок — пара гончих собак, ошейники которых соединены цепочкой. Гончие ходят на смычки, смычками, то есть подви вместе. Подводит икс у коня, и он приказывает ловчему идти в такое место, где больше зверя. «Слушаюсь», — отвечает преображенный скотник, красуясь в зеленом кафтане на барской пристижной, и топчет неистово свою стаю, Чтобы найти побольше зверя и потешить барина, Ловчий избрал заранее местом своего поприща самый большой и частый лес. Пришли. Барин и новые охотники стали по местам, где кому пришло по нраву. Посвистывая, Ловчий въехал в опушку. Ни с того ни с сего собаки рявкнули и понеслись. Поскакал, и Ловчий куда, зачем, никто не знает. Стоят, ждут, вот-вот побегут зайцы, лисицы, волки. Пожалуй, не выскочил бы медведь, у всех глаза и уши на стороже. Но вот прошел час, прождали другой, из лесу ни слуха, ни послушания. Не выждал икс, шлет он петрушку искать ловчего. Пропал и петрушка. Шлют Ваську привезти петрушку, и Васька словно в воду канул. Наконец, выпуча глаза, на взмыленной лошади несется ловчий из леса, и кричит стремянному, не встречал ли он собак. — Каких собак? — Да гончих, чтоб их разорвало! — Послушай, скотина, — кричит Икс, — если ты у меня растеряешь собак, я тебя тогда слушаюсь, и ловче скачет, шипче прежнего и трубит неистово. Стоят и ждут барин и стремянный и дождались до вечера. А вот вышла, наконец, одна гончая из леса на опушку и облизывается. Грудь и морда у нее в крови.